Глава семнадцатая В комнате, где я очнулась, тускло горел свет. Сознание возвращалось постепенно, и только спустя несколько минут я узнала место. Больничное крыло нашей академии. На глаза набежали слезы облегчения. Я больше не в этом ужасном месте. Попыталась пошевелиться, но во всем теле ощущалась дикая слабость. И все же я могла двигать руками и ногами. Они были свободны от оков. «Какое счастье!» Во рту и горле было сухо, и я кашлянула. «Диана!» Надо мной тут же кто-то нагнулся. «Доктор Райнс!» Он улыбнулся. «Я рад, что ты пришла в себя, как самочувствие!» Я попыталась что-то сказать, но из горла вырвался лишь сдавленный хрип. «Не надо, молчи!» Сразу остановил меня доктор. «Сейчас я сделаю тебе укол и поставлю укрепляющие кристаллы. Ты совсем ослаблена и обезвожена, но это поправимо. Тина уже готовит тебе лечебный бульон». От этих слов повеяло теплом и уютом, которым захотелось спрятаться с головой и в первую очередь от своих воспоминаний. Но это было невозможно. «Алекс», — удалось прошептать мне. «С ним ты тоже скоро увидишься», — заверил меня Райенс. «А пока отдыхай, и лучше еще поспи». Он принялся раскладывать лечебные кристаллы мне на грудь в одном ему ведомом порядке. Спать действительно хотелось, и с мыслями об Алексе и друзьях я снова провалилась в сон. На этот раз он был безмятежен и глубок, как в детстве. Разбудил меня аромат, от которого сразу скрутило мой голодный желудок. Куриный бульон, — определила я, поворачивая голову на запах, и встретилась глазами с улыбающейся тиной. — Как ты, девочка моя? — ласково спросила она. — Хорошо, — ответила я слабым голосом и почти не соврала. Я попыталась подняться на локтях, и Тина тотчас бросилась мне помогать. Держась за нее, я, наконец, села и откинулась на взбитые ею же подушки. Голова от усердия кружилась, перед глазами прыгали мушки, но я старалась не показывать вида. — Давай я помогу тебе поесть, а то ложку поднять не сможешь, бедная моя! Засуетилась Тина, ставя передо мной поднос с чашкой бульона, в котором плавали румяные сухарики. Рядом стоял чай и лежало маленькое шоколадное печенье. «Как там, ребята? С ними все в порядке?» С замиранием сердца поинтересовалась я. «В порядке!» — ответила Тина и поднесла к моим губам ложку с бульоном. «Последний раз меня так кормила мама в детстве, когда я тоже болела. Сейчас было немного неловко, но я приняла эту помощь с благодарностью». «В этот час они уже наверняка спят». «Глубокая ночь на дворе, но завтра, уверена, с самого утра уже примчатся к тебе!» Продолжила Тина с усмешкой. «Значит, они вернулись тогда?» Вздохнула я с облегчением. «Да, вернулись, только без тебя!» Кухарка тоже вздохнула и зачерпнула новую ложку бульона. «Мы чуть с ума не сошли от переживания!» «А Ян как?» Вспомнила я о брате. «Он тоже в порядке!» Очень ждал тебя, конечно. Опечалился, когда ваша команда вернулась без тебя. Плакал, догадалась я, и сердце защемило жалостью. Был немного, — уклончиво ответила Тина. Но он мальчик умный, сильный, справился, но от друзей твоих прямо не отходил, особенно от Александра. И Чарли сама с ним возилась, как с родным. Милая Чарли, милый Ян. А Алекс, он... Я хотела спросить, как он меня нашел, но Тина меня опередила. «Он в соседней палате. Он тоже спит, наверное». «Что?» — проговорила я ошеломленно. «Он тоже в больничном крыле? Что с ним?» Тина, кажется, поняла, что сказала лишнее, смутилась, замялась. «Что с ним?» — я сжала ее руку, насколько могла. «Почему он тоже здесь?» «Я думала, ты знаешь», — пробормотала женщина. В целом с ним ничего страшного, но... Ничего страшного. А вот теперь стало страшно мне. Что случилось в бездне, когда он меня забирал оттуда? Что произошло после того, как я отключилась на его руках? Что от меня скрывают? Я хочу его увидеть сейчас же. Я отодвинула под нос, попыталась встать. Будь проклята эта слабость, будь проклята все. — Постой, успокойся, милая, — забеспокоилась Тина. «Я же говорю, что ничего страшного!» «Нет, я хочу увидеть Алекса, и тогда успокоюсь!» Упрямо заявила я, пытаясь вновь вылезти из-под одеяла. «Ладно!» Тяжело вздохнула Тина. «Пойду посмотрю, не спит ли он. Приведу к тебе. Только бы райнс не узнал». «Приведете?» Эта фраза только усилила тревогу. «Почему Александра сам не может прийти? Что с ним? Или Тина оговорилась и хотела сказать проведу «Жди!» С нажимом произнесла кухарка и последовала к выходу. Минуты, пока ее не было, превратились для меня в бесконечность. Когда же в коридоре послышались шаги, мое сердце пустилось вскачь. Дверь, наконец, открылась. Первой показалась Тина, за ней — Александр, которого она держала под руку. Алекс осторожно и неуверенно переступил порог, и у меня внутри все упало. Его глаза были плотно забинтованы. — Александр! Я в волнении подалась вперед. Что случилось? Что с тобой? Ничего серьезного. Не беспокойся. Он на ощупь подошел ко мне, и я схватила его за протянутую руку. Алекс улыбнулся, неловко опустился на мою кровать. Это пройдет. Главное, ты как. Я? Я в полном порядке. Заверила его. А ты не уходи от ответа. Я хочу знать, что произошло. И вообще, как вы меня нашли? Я оставлю вас, приду позже за подносом. Предупредила Тина и вышла. «Ну?» Я требовательно сжала руку Александра. «Это...» Он показал на свои глаза. ожог от бесконечного луча. Я вовремя не успел отвернуться, вот и получилось. Но глаза скоро заживут, и зрение постепенно вернется. Райенс говорит, что это вовсе может случиться одномоментно, так что унывать смысла нет. Алекс взял мою руку и поднес ее к губам, чтобы поцеловать. А теперь расскажи мне все подробно!» — попросила я, немного успокоившись. «Что произошло там, у колодца?» «Твоя петля времени сработала, и нас всех откинуло в нужную точку. Всех, кроме тебя самой. Начал Александр. Отец и другие преподаватели ждали нас у выхода. Чарли отдала им аркавитум. «Значит, вы нашли его?» — встрепенулась я. «Да. Однако оказалось, что он неполный. Продолжил Алекс со вздохом. «Где-то есть еще одна часть». «То есть все было зря?» «Нет. Просто предстоит найти еще один. Но это не сейчас. Позже, как сказал отец. Потом мы начали думать, как отыскать тебя. Тогда это было первостепенной задачей. Почти сразу все преподаватели сошлись на том, что тебя властитель унес в бездну». «Они знали о том, что мое сердце времени интересует властителя, что эту способность он может обратить на свою пользу». Александр вздохнул. Отцу пришлось признаться в этом. Я был очень зол на него за то, что он так рисковал, отправляя тебя туда. Все были злы. Я тоже подавила вздох. — Но как вы могли найти меня в бездне? — спросила потом. — Как смогли туда попасть? Нам помог мой двойник. — Кто? — выдохнула я в изумлении. — Тот самый. С кем ты общалась? Он сам вышел на контакт. «Подожди, ты с ним виделся?» — забеспокоилась я. «И... Выходит, мы не смогли изменить прошлое. Он по-прежнему там. Но почему?» «Мы сами не знаем, почему так вышло». Александр пожал плечами. «Возможно, потому что дело было не доведено до конца, поэтому образовалось две временных ветки, которые сейчас существуют параллельно. Ветки, которые касаются именно моей жизни». У меня самого это плохо укладывается в голове, но отец сказал, что так случается. И профессор Роуэнс подтвердил. Но это не повредит тебе? Ведь вам нельзя было встречаться. Поживем, увидим. Алекс слабо улыбнулся. Пока все в порядке, не считай глаз. Мой двойник помог нам. Он знал, где властитель мог держать тебя в бездне и пообещал провести туда. А отцу... Отцу удалось добиться от Совета Альянса доступ к тайному хранилищу артефактов и получить у них бесконечный луч. Его свет способен на время развеять тьму бездны и лишить ориентации и зрения даже самого сильного мага. Надолго. И мы использовали его с Алексом, моим двойником. Мы вместе отправились за тобой. Так вот, почему мне казалось там, в бездне, что его голос будто двоится. Значит, ты попал под этот луч? Я ласково провела ладонью по его щеке. Только немного, поэтому последствия минимальны. Заверил меня Александр, накрывая мою руку своей. Полагаю, властитель и его стражи пострадали сильнее. Усмехнулся он. Сколько дней меня не было, сколько я была там, поинтересовалась я спустя некоторое время. Неделя. Его голос дрогнул. Почти неделя. Надо же, а я там потеряла счет дням, знаешь. Мой голос чуть охрип. «Только мысли о тебе и ребятах давали мне силы жить и ждать вас, хотя надежда была и очень слабая. Я так боялась стать частью бездны, как этого хотел властитель». Алекс после этих слов порывисто притянул меня к себе и обнял. Сжал в объятиях так крепко, что заболели ребра, но я даже не отстранилась, наслаждаясь его близостью. «Я так боялся потерять тебя», — шепнул он глухо. «Что за нарушение постельного режима?» Нас прервал вошедший доктор. «Александр, немедленно вернись в свою палату. Успеете еще наговориться и наобниматься, а пока вам нужен покой и сон». Райнс увел от меня Алекса. Затем забежала Тина за грязной посудой. А я погрузилась в сон. До самого утра. Я завтракала, когда в коридоре услышала знакомые голоса. Вначале узнала Чарли, потом Марка и, наконец, Яна. Мое сердце забилось в радостном предвкушении встречи с друзьями. Вначале ввалился Марк с криком «Привет спасенным!». Затем вспорхнула счастливая Чарли и забежал Ян, и вдруг все остановились с выражением испуга на лице. — Диана? — голос подруги сорвался. — Что с тобой? — Ди, это ты? — жалобно протянул брат, в его глазах появились слезы. — Я — это я. — проговорила Ян недоуменно. — А в чем дело? Что с вами? «Э, э ну ты как-то изменилась, — пробормотал Марк. — Немного. А Чарли, не отрывая от меня беспокойного взгляда, достала из сумки карманное зеркальце и протянула его мне. Я осторожно открыла его и зашлась в немом крике Из зеркала на меня смотрела старуха.